Глава 13 Спальня Мадам и месье Лоран, А я говорю тебе с этим доктором что-то не так. Так, не так, какое тебе дело? Он лечит сына. Это главное. Но от чего он его лечит? Брызгал слюной Фабьен. От твоего разгильдяйства. Если б ты был с мальчиком в тот день, я и был с ним. «Ты был со своими дружками, вы опять играли в карты, и ребенок был со мной!» «Ему стало скучно, и он убежал, а ты ничего не заметил?» «Ну, знаешь ли, тебя тоже с ним не было!» «Ах!» — вскрикнула Ирена и закусила губу. «Ну ладно, я не хотел», — замямлил Фабьен. «Пять лет прошло с того кошмара, а мы вспоминаем его каждый день. Потому что каждый день я думаю о том, что было бы...» «Врач тогда сказал, найди мы его раньше». «Какой врач? Муж твоей тетки Кларис?» — вспыхнула Ирен. «Тот, что смылся через полчаса, как дал лекарство?» «А, по-твоему, этот прохиндей лучше?» — Фабьен тряс пальцем в сторону двери. «А? По-твоему, этот подозрительный тип? Он учился за границей». «Ну и что?» — пыхтел Фабьен. «Я был сегодня утром возле его комнаты». «Где ты был?» — Ирен посмотрела на мужа. «У его комнаты...» — Фабьен проглотил последние буквы. Казалось, они встали посреди горла. «Зачем?» «Я ходил в туалет...» — он закашлялся. «Туалет в другой стороне...» — наступала на него Ирен. «Ты опять пил, Фабьен? Ты встаешь с рассветом, чтобы выпить?» «Это не так...» — завопил месье Лоран. «Господи, с кем я живу?» «Господь тебя не услышит, Ирен. Дело не в этом!» — пытался он вернуть разговор в прежнее русло. Я проходил мимо его комнаты, дверь была приоткрыта. «И ты подглядывал за ним?» «Дай мне договорить!» «Говори, я тебя все равно не слушаю!» «С ним происходило что-то странное. Тебе нравится следить за спящими, да, Фабьен?» «Нет, ты дашь мне сказать или нет? С твоим доктором творилось что-то неладное. Ой, ну все, у меня разболелась голова». Она схватилась за виски. «Он был будто в агонии. Может, приснилось что?» «Это Морфий и Рен. Я видел такое. Его так выкручивало». «Какой бред ты несешь?» Она всплеснула руками. Ему просто приснился кошмар или сон другого рода. «Какого другого?» Фабьен недоуменно посмотрел на нее. «Тебе не понять». Ирен посмотрела в зеркало туалетного столика, всадила еще одну шпильку в собранные волосы и откинулась на спинке бархатного кресла. «Людям снятся сны, Фабьен». «Не знаю, мне ничего не снится. Потому что ты бесчувственный старый башмак. Сделаешься таким с тобой. Я потеряла всякий интерес к этому разговору». Мадам Лоран встала с кресла и выпрямила спину. «Отойди, Фабьен, мне нужно спуститься вниз». Она прошла мимо мужа, как мимо мешка с картофельными очистками давшего течь. Ей казалось, муж ее тоже дал течь, и если раньше у него скрипели только колени, то сейчас недуг, по всей видимости, добрался до головы. Он стал каким-то суетливым и дерганным, ему вечно что-то мерещилось, будто за ним кто-то следил, чего-то от него хотел». Как-то Ирен пыталась успокоить мужа, сказав, что такой гнилой картофель, как он, никому и даром не нужен, но Фабьен почему-то не внял ее доводу. Больше она не пыталась вникать в его надуманные проблемы. «На твоем месте я бы проследил за ним!» — крикнул Фабьен вслед жене, но она уже поспешила уйти. Месье Лоран знал, что и сам бы ни за кем не следил, что есть у него проблемы и поважнее, а этот докторишка и стервозная жена лишь повод, чтобы отвлечься. Ничто не волновало его так, как он сам. Последние полгода Фабьен не выходил на улицу, точнее, выходил, но только до конюшни, туда и обратно. Надо же было и гулять. Чем не прогулка двадцать шагов туда и обратно, и того 40 для него в самый раз. Фабьен осмотрел спальню жены. Все лучшее, что было в доме, что еще осталось от былой роскоши, она забрала себе. Вазы из китайского фарфора с лепниной, картины в позолоченных рамах, мебель, обшитую бархатом. Фабьену казалось, она с легкостью променяла бы и его на одно из таких кресел. Внизу послышался шум. Кто-то открывал дверные замки и крутил, и крутил механизм. Кто-то пришел, подумал Фабьен, это они или... «Нет, это служанка. Должно быть, она ходит туда-сюда со своими тазами. Или Юбер пришел промочить горло. Почему все они околачиваются у него дома? Нужно было делать пристройку для прислуги». Месье Лоран вздохнул и замер. Ему показалось, он слышал... Нет, только бы показалось. Он не двигался с места, так и стоял между трюмой и кроватью напротив окна. Еще раз. И в третий. Да, это точно ему. До Фабьена долетел пронзительный свист. Он сглотнул слюну. Понял. Он нашел меня. Ноги его затряслись, разболелись старые колени. От волнения у него всегда болели колени, а иногда и бедро. Нашел повторил Фабьен, но уже вслух, и от того, что он повторил это, от того, что сам же это услышал, затрясся уже весь, всем своим большим старческим телом. Одышка сковала горло, не съела ран, медленно подходил к окну. Ноги не хотели идти. Он, не поднимая, волочил их по полу, сгребая за собой весь персидский ковер. Подойдя к подоконнику, потянулся к шторе. Она, беспросветная и высокая, закрывала весь вид. Дрожащими пальцами схватился за пыльную ткань портьеры и отодвинул ее. Возле леса, напротив его дома, стоял человек в коричневой шляпе и длинном пальто. В таком же прикиде он был и тогда, когда Фабьен проиграл ему все. «Майрон!» — прошептал месье Лоран. «Нашел меня, чертов ублюдок!» Человек достал из кармана что-то небольшое, круглое. Фабьен прищурился. Часы, карманные, с цепочкой, он держал их над собой, открыл и показал Фабьену. Затем подкинул часы вверх. Достал пистолет и первым же выстрелом разнес их вдребезги. Механизм разлетелся в воздухе. Майрон улыбнулся Фабьену и указал на него. «Время пришло», — прошептал Фабьен. «Время пришло». После Майрон развернулся на одной пятке и пошел в сторону леса. «Нет, он не шутил», — думал Фабьен. «Ничуть не шутил». Эта дрянная привычка разорит его окончательно, а теперь и лишит жизни. Его старую черепушку разнесут так же, как эти часы, и никто не спасет его. Может, бежать? Да, нужно бежать, думал Фабьен, расхаживая из стороны в сторону. Он вышел из комнаты и остолбенел. По лестнице, шатаясь, поднимался доктор. В его доме каждый творил, что хотел. О! — Вы уже встали, месье Бёрк? — Фабьен преградил ему путь. — Да, я... Как вы себя чувствуете, любезный? — Голова болит. — Конечно, конечно, — кивал месье Лоран. — Конечно, болит. Я так и думал. Знаете, месье Бёрк, в своем доме я не потерплю ничего запретного. Вы слышите меня? Я не Ирен. Я все знаю. — Знаете? — А вы думали, я вчера родился? — Нет, сэр. «Я не позволю, чтобы врач моего сына был, простите, наркоманом!» «Я знаю, что вы принимаете морфий!» Он точно не знал, но этот тон напоминал ему, кем он был, потомственным дворянином, уважаемым человеком, а не дряхлым стариком, боящимся, что его черепушку разнесут как часы. «Ну и я не...» — пытался возразить доктор. «Ага, почти раскололся», — подумал Фабьен. «Фабьен!» Раздался голос Ирена откуда-то снизу. «Оставь доктора в покое!» Тфу ты, стерва!» Месье Лоран мучительно улыбнулся и отошел с прохода. Доктор поднялся наверх и побрел к своему кабинету. «Я еще до него доберусь», — думал Фабьен, спускаясь по лестнице. «Я выкину его из моего дома! Выкину!» Ворчал он, подходя к двери. «И почему Ирен его держит?» поочередно открыв замки, крикнул в сторону конюшни. — Эй, Юбер, Юбер, где ты, черт тебя дери? — Да здесь я. Тот появился из-за его спины. — Чего разорались-то? — Да как ты? Фабьен хотел сказать, да как ты смеешь так со мной говорить, но вспомнил, что Юбер был единственным в доме, кто хоть о чем-то с ним говорил. — Да как ты, как ты вошел? — Наконец выпалил он. — Через задний двор? Юбер недоуменно пялился на него. «Как? Фабьен совершенно забыл про задний двор. С него можно войти?» «Конечно! Дверь-то открыта!» «Как открыта? Почему?» «Так замок вы сломали еще в прошлом году. Вы тогда пришли пьяным, не могли войти и прострелили замок». «Так замени его!» — крикнул Фабьен писклявым хрипом. «Хорошо!» — конюх сплюнул на пол. «Ты не в конюшне!» «Не в ней!» «Я тут это...» Юбер залез в звенящий карман. «Часы во дворе нашел». Он вытащил все, что осталось от часов, и протянул Фабьену. «Не ваше?» «Не мое!» — рассвирепел Фабьен. «Зачем ты их сюда притащил? Смерти моей хочешь?» «Никак нет. А зачем приволок?» «Так думал, что ваши, а ты не думай!» «Как скажете!» Усмехнувшись, конюх положил шестеренки обратно в карман. «Кого ты видел?» — спросил Фабьен быстрым, суетным взглядом, бегая по пьяной физиономии Юбера. «Никого не видел?» — тот пожал плечами. «Как никого?» «А кто-то был?» «Никого. Вы бы не пили, месье?» Фабьен замахнулся на конюха, тот не сдвинулся с места. «Иди ты в конюшню, Юбер!» — прошепел сквозь зубы Фабьен Лоран. «Это не дом прислуги!» Шаркая на кухню, он решил больше никогда не выходить из этого дома. Решил заживо себя похоронить здесь, в этих стенах, прекрасное место. Откупорил бутылку, вот бы помереть во сне. Фабьен запрокинул голову, и жгучая жидкость полилась по его гортане, затуманивая измученный ум. Теперь все было как в тумане. И он, и стены, и сон, который забирал его, в небытие. — Кто здесь? — месье Лоран очнулся на кухне. Изо рта его смрадно воняло, слюна размазалась по щеке и столу. Он вытер лицо полотенцем, пытался проморгать похмельную пелену, но все так и плыло перед глазами. Голова трещала, бутылка была пуста. — Надо меньше пить, — подумал Фабьен. Долгая отрыжка дошла тошнотной горечью до корня его языка. «Какое дрянство!» — гаркнул он. «И никто не разбудил его. Если бы он помер от инфаркта, никто и не заметил бы этого». «Месье Лоран!» — кричала служанка. «Месье Лоран, просыпайтесь!» Фабьен попытался встать. «Что случилось?» — раздался голос Ирены с парадной. «Он лежал в лесу, в одной лишь пижаме, на голой земле», — задыхаясь, говорил Юбер. «Кто лежал?» Фабьен поднялся со стула. «Может, это Майрон? Может, он таки сдох? Пусть он сдохнет, господи, пусть он сдохнет!» Фабьен, наконец, донес свое тело до скопища всех других тел. «Нет, это был не Майрон!» «Ох, бедный доктор!» — причитала Ирен. Доктор висел на плече конюха совершенно без чувств. «Отнеси его в комнату!» — приказала она. «Его нужно переодеть!» Юбер поднатужился, крякнул, приподнял уже сползшего с него доктора, положил на плечо поудобнее и пошел наверх, скрипя и скрипя ступенями. — А я тебе говорил, Иран! кричал Фабьен, оплевывая жену самогонной слюной. — Я тебе говорил, что он не в себе! — Отстань, Фабьен! Иди выспись! — отмахнулась она. — Где он нашел его? — кричал Фабьен. — Спящим в лесу? Ты думаешь, нормальный человек будет спать на земле, Ирен? Я говорил тебе, что не потерплю. Но Ирен уже не слышал о мужа. Ей было неинтересно, что он не потерпит. Она бежала вверх по лестнице за доктором и Юбером.